Глава 33. 22 июня 1941 года. Воскресенье. 8 часов утра. Время приближалось к 8 утра. Солнце плыло по безоблачному небу и с неумолимой точностью жгло все, что попадало под его лучи. Дышать, как пить горячую воду. Вокруг расстилалась развороченная земля, из которой торчали бревна, обрывки колючей проволоки, и было разбросано нечто, недавно бывшее людьми. Над крепостью висела пыль. Над Волынкой и Аркадией поднимались клубы черного дыма. Постепенно догорала роща. В трех километрах от позиции батальона пылал сухим пламенем лес. Позиции вновь накрыло артогнем, но еще более вялым по интенсивности. Потратившись на ложные и неложные цели, немецкие пушки требовали пополнения боекомплекта. Снаряды расходовались быстрее, чем их успевали подвозить. Танки! Самоходки! Поправил наблюдателя Ненашев, различая сквозь мути дым характерные квадратные очертания низко сидящего силуэта штуга. Универсальная вещь: бронирование позволяет ему действовать против дотов, не боясь пехоты, загнанной в укрытие минометным огнем. Дополнительно за стереотрубой, высунутой из башни, может работать передовой артиллерийский наблюдатель. Но вот первая незадача. Именно с этого направления Панов такие штуки и ждал, четко различая танкодоступную и танконедоступную местность и торопя бригаду оружейников. Пальцы младшего лейтенанта Зимина, сжимающие рукоятки наводки, дрожали от волнения. «Движущаяся цель!» Самоходка постоянно перемещалась, переваливаясь из стороны в сторону. И наводить пришлось непрерывно, то быстрее, то медленнее, крутя ручку. На спине расплывалось темное пятно. «Выстрел! Мимо!» «Осколочный!» Не отрываясь от прицела, крикнул Зимин. «Бронебойный есть лишь в сорокопятке в установке Дот-4. У его трехдюймовки другая задача. Закрывая обзор, взметнулась земля. Никто не хотел умирать. Но младший лейтенант все равно продолжал удерживать прицел немного впереди Штуга, ожидая, когда враг сам войдет в перекрестие. «Выстрел! Мимо!» «Его зазнобило! Как же так?» «Черт! Дурак! Придурок!» «Угломир и так стоит с боковым упреждением!» «Осколочный!» Заряжающий вновь воткнул в казённик унитарный патрон. После взрыва в метре от корпуса самоходку немного развернуло влево. Осколки и взрывная волна, повредив гусеницу, на время обездвижили штук. Из Дота ударила долго ожидающая именно этого момента сорокапятка, чертя в воздухе красную линию. Пробить лобовую броню штурмяк она могла лишь с расстояния в полсотни метров. Это потом уже выяснится на испытаниях. Бронебойно-трассирующий снаряд угодил в борт, и самоходка застыла, лениво поднимая в небо небольшой дымок с копотью. Так, еще один критический момент миновал: продолжение не последовало. Пионеры Вермахта сейчас чинили наплавной мост, проломанный следующим штурмовым орудием. Ненаша взглянул на часы. Держаться надо еще два часа. Потом так или иначе с севера в город ворвутся немцы. Годариан переправился севернее, и ничто не поможет Бресту. Тактики ведения уличных боев Красную армию не учили. Население радовалось, что сгинули большевики, и можно разжиться халявным добром. Итак, добавим еще минут 30-40, и немцы выйдут в тыл, но предварительно и окончательно перережут последний выход из крепости. «Так и что?» Сзади раздался шум, и, не нашив, обернувшись, увидел Иволгина всего в пыли и копоти. Политрук тяжело привалился к стене траншеи, пытаясь отдышаться. «Какой у него взгляд!» Панову внезапно захотелось уточнить его политико-моральное состояние, именуемое по флотскому язвительному жаргону «полиморсосом». «Ты это как? Целый внутри?» Замполит начал вставать, двигаясь какими-то рывками и тихо зверевая. «Да как он может? Вот так-то!» Но начальник сам выглядел неважно, весь покрытый пылью и грязью, а под глазами уже отечные синяки. «Видно, тоже хорошо приложило». наша сжал губы. Зверя он в выволге не разбудил. Никого не любить и не жалеть. А дальше ему самому надо вновь подняться. «О, вижу, что в норме! Уймись, не в обиду сказано! И давай поменем павших!» Достал флягу Максим. «Я не буду пить!» «Глоток! Это приказ!» Неожиданно для Алексея к нему вернулся аппетит. Как чертовски захотелось есть, просто режет под ложечкой. Максим, поймав взгляд, лишь молча кивнул в ответ и, пользуясь командирским правом, принял внутрь еще один глоток новоздравия. «От же, блин, Мерехлюндии и только!» Великая Отечественная война, сутью которой является полное истребление и изгнание врага со своей территории, началась для политрука чуть раньше, чем выступление Молотова. Тот же, ломая всякий пафос, Со стороны немцев раздался приглушенный расстоянием длинный свисток. Они не хотели уступать. Их былой кураж исчез, но появились упертость, желание и силы, если не прорвать, то прогрызть оборону русских. Панов знал, что они обязательно это сделают, но чуть позже, чем в былой реальности. — Сейчас опять полезут! — вздохнул Максим, отряхивая с себя пыль и надевая каску. «Откуда знаешь?» «Ой, ты что, не слышал сигнал к атаке? Давай, двигай на левый фланг!» Вермахт там шел не один, огнал впереди пленных с ящиками в руках. Пулемет из Дота заставил всех, чужих и своих, рухнуть на землю. 98, 99, девяносто сто!» Санитары, мать вашу! Куда вы подевались? Два красноармейца несли мимо ни нашего по ходу сообщения очередное тело, накрытое плащ палаткой. О, черт, как Давид гад! Именно Давид, методично и умело выбивая его людей из траншеи укрытий. И что? Когда дрогнет враг от танковой атаки? Где помощь? Или врут мемуары? Почему не идет в атаку дежурный батальон 22-й дивизии, где пехотинцы-мотострелки? По коже пробежали мурашки. Верно, теперь строить бой на фактах-воспоминаниях именно здесь, авантюра. Внесены уже необратимые изменения в реальность. Если немцы начинают постепенно действовать иначе, то чего следует ожидать от своих? Как вопросительно на него поглядывают бойцы. Где наши саперы-зенитчики? Где лучшие в мире летчики на лучших в мире самолетах? Где лавина с блеском стали? И где, черт возьми, непобедимая Красная Армия? И ведь пока не объяснить, что это именно они и есть. Но какое терпение, доверие именно ему, бросающему своих дедов сейчас на смерть? «Наши! Наши!» Крикнул связист рядом с ним, радостно вскидывая руку вверх. Максим приложил глазам бинокль. В небе плыли шесть двухмоторных самолетов СБ. Они шли без остребительного сопровождения бомбить аэродром, где базируются столь досаждавшие всем немецкие пикировщики. Результат Саша знал. Машины одну за другой собьет дежурное звено мистер Шмитов. Никто из летчиков, виде гибель товарищей, с боевого курса не свернет. Последнему горящему бомбардировщику не хватит 300 метров долететь до цели. Однако Панов ошибался. Эти поднявшиеся со взлетного поля рядом с Пинском немедленно принялись обрабатывать переправы немцев через Буг. Немцы перво-наперво разбомбили стоящие редком новенькие п 2 удивляясь, что они не горят. А самолеты лишь недавно собрали, и не было внутри ни масла, ни бензина. СБ грамотно зашли со стороны солнца, и облака разрывов от зенитных снарядов появились лишь когда начался второй заход. Рядом вспыхнул воздушный бой. Четыре «Чайки» бросились на перерез восьми мистершмиттам, нацелившимся на советские бомбардировщики. Выделывая пируэты, самолеты мелькали в небе. Спустя пару минут один из них, объятый пламенем, беспорядочно кувыркаясь, падал на землю. «Немец!» – всматриваясь в бинокль, определил Нинашев. «Все верно. Силуэт ни с чем не спутаешь». «Фашиста сбили!» – проорал Максим, поднимая боевой дух. В ответ раздался могучий рев, казалось, заглушивший звуки боя. Люди воодушевились. Сердце замирало, когда глаза следили за поединком в небе. «Жива сражается наша авиация!» Еще один, 109-й, задымив, отвалил в сторону. Потом два разных по окраске самолета столкнулись в небе и обломками рухнули вниз. Воздушный бой стих. Лишь два купола висели в небе. По одному с западного берега хлестнули очередью. И надутый воздухом шелк смялся, на секунду становясь медузой. А после, сдувшись, улетел в сторону. «Перебило стропы!» – догадался Панов и отвернулся. Но Саша не знал, что пилот, совершивший таран, не погиб, а выжил, удачно угодив в пруд. Генерал уселся за полевой рабочий стол с расстеленной тактической картой. Нам сбивают темп наступления. 45-я дивизия завязла в цитадели. На флангах большевики уже пришли в себя, опираясь на заранее занятые долговременные огневые точки. Вся артиллерия уже работала только по ним, поднимая землю на дыбы. Земля и песок не успевали оседать. Но стоило пехоте приблизиться после обстрела, как по ней немедленно открывали пулеметный и пушечный огонь. а штурмовые группы отбрасывали. Дело уже дошло до штыковых атак. Хуже всего было на юге. Там русские уверенно вели огонь, как-то ухитряясь видеть их передвижение и во время обстрела. Батареи большевиков замолчали, либо подавленные, либо израсходовавшие весь боезапас. Отходившие пушки русских авиация уже заметила и с определенным успехом бомбила. Однако, необходимо подождать, пока на восточный берег не переправят орудия прямой наводки. Желательно, всегда выручавший их зенитки 88. Но чтобы добраться до амбразур, надо сначала сбить этот нависающий над ними бетонный козырек. Товарищ майор, танки сзади! Чьи? У Максима побелело лицо. Неужели немцы? Да наши, наши, комбат! Разворачиваясь в линию, поднимая шлейфы пыли, шли в атаку Т-26. Машины на скорости где-то 10 километров в час неуклюже переваливались сбоку бок. Из коротких остановок били осколочными снарядами по немецкой пехоте, прорывавшей позиции Уровского батальона. Чуть сместив направление атаки, как и в прошлый раз, шел прикрывать отходившую 22-ю дивизию танковый батальон. Прячась за броней, позади них бежали мотострелки. «Стой! Стой!» Перед танком с поручневой антенной на башне махал руками человек, едва успев увернуться из-под гусениц. Т-26 резко встал. Крышка люка лязгнула. «Что, жить надоело?» Высовываясь по пояс и стуча кулаками по броне, истошно заорал Саньков. Панова обдала гарью и выхлопом работающего на бензине мотора. Он, морщась, изумленно посмотрел на закопченное лицо капитана. «Не убило тебя, как в прошлый раз. Значит, что-то в мире меняется». Но радоваться некогда. Надрывая голос, Максим сердито завопил в ответ. «Куда тебя черти понесли? Там у фрицев орудия ПТО. Сгореть геройски хочешь?» Сдерживающий бой предполагает умение вовремя остановиться, сохраняя войска для последующих контратак. А танкисты 22-й дивизии сил немцев не знали. Наступали, надеясь на удачу и стремительный удар, надеясь, что при первом хорошем натиске враг побежит без оглядки. Подавить орудия немцев, выставленные на прямую наводку, Нинашев не мог. Нечем. Да еще и не видел он их. Эффект от дыма действует в обе стороны. 36 орудий отдельного противотанкового батальона 34-й дивизии наверняка здесь. Вес пушки небольшой, должны переправить. Про 22-ю дивизию русских им известно, как и про другую цель – амбразуры дотов. Панов вспомнил, что оговорился, и уже было открыл рот, чтобы объясниться, но с изумлением увидел, что танкист, вытиравший лоб и поправлявший шлемофон, его понял. Кто такие фрицы в СССР знали задолго до войны? «Немцев, говоришь?» «Да, как хочешь, но передавай. Из дыма не выходить. Тот живые нужны, не мертвые. И к Богу они не выйдут, увязнут в грязи». Я это тебе обещаю, сам готовил. До разгоряченного боем капитана танкистов теперь дошло. Он буквально упал вниз, хватаясь за микрофон. Я пона мать, связисты хреновые. Полчаса назад радиосвязь еще работала, а сейчас беспомощно шипела. Черт! Да он же сам забыл выключить передатчик, и теперь надо ждать, когда он охладится, иначе хана рации. Тогда он высунулся из люка по пояс, то стреляя сигнальными ракетами, то махая флажками. Ни хрена не видят экипажи. Но помогают уровцы, чуть ли не телами останавливая идущие на верную гибель танки. Что может сделать с Т-26, 37 миллиметровая германская пушка, танкист хорошо представлял. Эх, не получили они еще новые танки. Сюда бы пару КВ. Он обкатанный и надежнее нового Т-34. Пусть броня изделия завода в Харькове и не хуже. Но кто додумался поставить башню «Пирожок», где с новой 76 миллиметровой пушкой едва развернешься? А движок? И как быстро дохнут фрикционы на марше? Конечно, машину непременно доведут до ума. Но нет еще в душе полной веры в новую технику. Орудия немцев немедленно принялись гвоздить по месту, откуда летели в разные стороны сигнальные ракеты русских. Метко выпущенный вражеский снаряд угодил в двигатель. Танкист едва успел выпрыгнуть, и Ненашев буквально втянул его в траншею. Потом в люке показалась голова башнера, но вместо него оттуда вырвалось пламя. Танк вспыхнул. В корпусе громыхнуло первым взрывом, дальше сдетонировал боекомплект. И башня, вытолкнутая давлением пробкой, слетела на бок. В небо ударил пятиметровый столб огня и сразу опал. Теперь машина горела сухо потрескивая, как дрова в печке. Четверка танков в атакующем порыве вырвалась из дымовой завесы на сто метров вперед. Предупредить никак. Все их внимание обращено на заманчиво удирающих от них немцев. Тут же на их пути вверх взлетела земля, затем еще раз. Стреляли не противотанковые пушки, а орудия прямой наводки, находящиеся на западном берегу. В Т-26 они не попали, и огонь вели не бронебойными, а осколочно-фугасными снарядами. Но в результате взрыва ударная волна сбила и разорвала гусеницы. Три танка замерли, а последний на полном ходу влетел в воронку и остановился. Казалось, еще секунда, вспыхнут баки. и экипажи буквально вылетели из танков, застывших теплым, но мертвым железом. Желания бессмысленно погибнуть нет. Все верно. Попробуй под прицельным артогнем натянуть гусеницу. Ненашев мрачно наблюдал, как по людям в темно-синих комбинезонах ударил невидимый отсюда пулемет. Жуткая, скрытая шумом боя пантомима. Механик-водитель передовой машины, откинув бронированный лобовой щиток, ужом выполз на броню и сразу обмяк, нелепо выбросив вперед руку. «Ложись! Ложись!» – кричали бойцы, но их не слышали. Еще одна пулеметная очередь кинула одного из бегущих вперед, вырывая кровавые клочья из спины. И лишь тогда остальные догадались упасть. Прошло пять минут – Из двенадцати танков осталось 7. «А ну, давай, назад, за насыпь!» Почти теряя самообладание, заорал Ненашев. «Все равно мы через четверть часа снимаемся. Поддержите отход по ракете». «Майор!» Санькову на миг показалось, что Уровец окончательно очумел и впал в панику. «Смотри туда!» Рука не нашего указывала на юг, где сейчас вставал не только дым, а и клубы пыли. Передовые части третьей танковой дивизии немцев. В авангарде тройки и четверки. Ты плакаты в учебном классе видел? Цифры о чем-то говорят? Хотя бы о калибре и толщине брони. И бронебойных себе догрузить с дотов. Но не только господин модель блестящий моноклем стал причиной отхода. Когда планировали боекомплект для дотов, явно не учли чудовищного расхода боеприпасов и сложности их доставки под прицельным огнем. А еще перестали взмывать в небо на севере Бреста с привычным интервалом ракеты. В этот день немцы врывались в город с противоположной стороны. Инициатива боя здесь, на юге, постепенно ускользала из его рук. Но остались еще мосты через «Муховец». И вот лишь тогда он разрешит себе сдохнуть».